Страница 182. Письмо 140. е Павлу Ивановичу Бирюкову. 1889. Декабря 31. Ясная поляна Простите, если будет короткое письмо. Все лучше, чем ничего. Получил письмо ваше соседам, вашим агрономам и по почте. Статьи не получал еще. Примечания первое, второе. Прочту внимательно и напишу, коли буду жив. У нас все это время страшная суета. Хотели играть в спектакль взяли мою пьесу которую я и стал поправлять и немножко исправил. И вчера ее играли здесь. Примечание третье. Суета народу, расходу ужас делали со спокойной совестью в усиленной мере то самое, что осмеивается комедией. Маша играла кухарку необыкновенно хорошо, но это, кажется, не мешало ей смотреть ясно и прямо. Примечание четвертое. Заливает нас с ней волнами суеты, но мы стараемся не потонуть, держать друг за друга. На днях разъезжаются Кузьминский, Сиверсы, сыновья, Илюша с женой, и она берется за школу, которая теперь готова. Я очень расположен писать и пишу художественное примечание пятое. Когда напишется, сообщу вам. Получил книгу минского поэта «При свете совести» и нынче кончил примечание шестое. Замечательная книга. Если у вас нету, я пришлю. Напишу, прочтя ваше послание. Вы пишите. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письма неизвестны. Второе. Рукопись статьи «Весна человечества». Третье. 30 декабря в Ясной Поляне состоялся осуществленный силами членов семьи и друзей Толстого любительский спектакль «Плоды просвещения». Четвертое. Маша. Мария Львовна Толстая. Пятое. К концу 1889 года относятся первые наброски романа «Воскресенье». И шестое примечание. Книга поэта-декадента Минскова свете совести, мысли и мечты о цели жизни» Санкт-Петербург, 1890 год. 31 декабря Толстой записал дневник. Замечательно сильное начало, отрицания, но положительно ужасно. Это даже не бред, а сумасшествие. Конец примечаний...